Борт корабля «Седов» через двое суток. «Ну что, герой, навоевался?» Басов огляделся вокруг и почувствовал себя малость неловко. Создавалось впечатление, что встречать его вышел весь экипаж корабля при полном, так сказать, параде. Других развлечений у них нет, что ли? В таких ситуациях он всегда чувствовал себя малость неловко. Впрочем, сейчас это ощущение прошло очень быстро. Все же отношения внутри очень маленькой группы людей, столько времени живущих бок о бок, практически всегда становятся далеки от формальных. «А!» — чуть показушно махнул он рукой. «Ерунда! Слетал, размялся. А вы не завидуете, не стоит. Если хотели, надо было присоединяться». Вопрос «Кто вас пустил бы?» он предпочел деликатно не озвучивать. Впрочем, кто хотел, тот понял. Обиженных лиц правда, не наблюдалось, стало быть, шутку поняли и приняли, и это радовало. Так что оставалось только получить кучу поздравлений и бодрых хлопков по плечу, чмоканье в обе щеки от женщин, даже Петрова отметилась, то ли в целях конспирации, то ли вполне искренне, сдать Романову лучемет и отправиться в свою каюту переодеваться. Праздничный стол по случаю завершения эпопеи с Юпитером требовал, чтобы вид был, пускай не парадным, но хотя бы и не за трапезным. Ирина тихонечко проникла к нему в каюту через полчаса, когда Басов, все еще с мокрой после душа головой, пытался завязать галстук. Ну а так как делать это он толком никогда не умел, то получалось не очень. Профессор шипел сквозь зубы, проклиная того, кто изобрел эту удавку. А потом, с едва сдерживаемой злостью, содрал галстук шеи и швырнул на полку шкафа. Расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и буркнул. И так сойдет. «Это точно!» — кивнула Демьяненко, уютно расположившаяся в кресле и с легкой улыбкой наблюдавшая за его мучениями. «Хотя мог бы попросить, я бы помогла». «Спасибо, только я привык сам справляться с трудностями». «Ой-ой-ой, какие мы самостоятельные!» — рассмеялась Ирина и, чуть посерьезнев, спросила. «Как? Очень трудно было». «Да нормально. Живы все остались». У них там охраны, было кот наплакал, а штатские брыкатцы даже не пытались. «Да, кстати, я тут тебе кое-что привез». Он сунул руку в ящик стола, вытащил оттуда небольшую пластиковую коробку, реквизированную совсем недавно в кабинете дюпи Ирина приняла чуть слышно грохнувшую тару, с интересом посмотрела. «А что это такое? Открой, увидишь». «Женщина, по определению, существо любопытное». Ирина послушалась и ойкнула когда на колени ей с легким шелестом посыпались кристаллы насыщенно красного цвета, от совсем небольших с ноготь до довольно крупных. С удивлением подняла глаза. «Что это?» «Ну а что может подарить геолог, как некрасивый камешек?» — улыбнулся Басов. «Вообще, это рубины. Немного отличаются от земных, но это даже здорово, экзотика, она всегда в цене». «Там, на Метиде, эти умники нашли небольшое месторождение. Все же дюпи Кто? Да так, один умник, ты его не знаешь. Так вот, он хоть и сволочь, но геолог неплохой. Нашел и, что характерно, никому не сообщил. Небось, сам планировал вывести сколько-то. В общем, Кузнецову я координаты месторождения оставил, так что ребята свое возьмут. Ну, а это моя доля трофеев. Ребята были не против». «Нет, ну слушай, я так не могу. Это все же слишком», — попыталась отбракаться Ирина, не сводя глаз с переливающейся в свете ламп горки на своих коленях. Сколько это стоило, она даже представить боялась. Профессор вздохнул, вытащил еще одну коробку, погремел содержимым. «Я себя оставил, не волнуйся». «А эти?» «Не хочешь брать? Выкинь в конвертер». Пока Демьяненко переваривала его слова... Он сгреб камни обратно в тару, сунул ей в руки. — Все, неси к себе. Обед через полчаса. Вперед! Ирина выскочила из его каюты, будто ее ветром сдуло. Дробно простучал по полу незамеченный, а сейчас упавший камень, подкатился к ногам Тот поднял, посмотрел на свет, потом на кроваво-красные отблески, бросаемые его гранями на стены каюты, положил на стол и вздохнул. «Никогда ты, Сергей, с женщинами разговаривать не умел, и это тебе не пальмы сапогом переламывать. Да и хрен с ними!» Убрав коробку, за содержимое которой можно было купить небольшой остров где-нибудь в райском уголке в теплом океане, взяв на сдачу небольшую, метров пятидесяти в длину яхту, елок задумался. «Жаль, что не получится задержаться. Луны Юпитера наверняка могут преподнести еще много интересного». И, кстати говоря, денежного. Басов не был меркантилен, но и не отказывался ни от гонораров, ни от трофеев. Зря, что ли, рисковали. А с другой стороны, неизвестность манила куда больше. Да и что можно найти на лунах Сатурна, тоже очень хороший вопрос. Будем надеяться, что не хуже, чем здесь. Не зря же ходили слухи о том, что иные следователи, вернувшись из дальних походов, становились богатыми людьми. Осталось лишь гадать, сможет ли он потом относить себя к их числу, и вернется ли вообще. Как-то ход экспедиции все больше навевал на мысли, что это окажется весьма затруднительно. Зато обед удался на славу, чувствуя, что каждый из присутствующих в той или иной мере приложил к нему свою руку, так что разнообразие блюд впечатляло. Скорее всего, получившийся результат — Вогнал бы в транс любого диетолога, чей девиз, как известно, «Вам это нравится, вам это вредно». Однако единственный представитель этого братства, кстати, единственный, кто просился в рейд вместе с Басовым, видимо, все еще страстно желая реабилитироваться за малодушие во время спасательной операции, и объяснить, что он там окажется скорее обузой, стоило немалого труда. Комментировать употребленные калории не собирался. Вместо этого сам наворачивал, да так, что за ушами трещало. Басов, хоть и не принимал участие в готовке, все-таки внес свою лепту сервировку десяткам разнокалиберных бутылок, тоже полученных в качестве трофеев. Рейд, как ни крути, оказался прибыльным. Взнос приняли благосклонно, и хотя он со страшной силой нарушал все нормы и правила, употребили по назначению. Ну а дальше понеслось. И гитара появилась, и прочие радости жизни. Словом, на утро потребовался аспирин. Но Басов, несмотря на головную боль, ни о чем не жалел. Один раз можно. Остальные, похоже, считали примерно так же. И даже то, что старт перенесли на четыре часа, не вызывало какого-либо возмущения. Откровенно говоря, у них изначально было два варианта — или почти три недели ползти к Сатурну на обычных двигателях, как по дороге к Марсу и позже до пояса астероидов, или воспользоваться только-только испытанной разработкой. Первое теоретически надежнее, второе быстрее, и вполне предсказуемо. Выбран был как раз второй вариант. Тем более повторное испытание двигателя планами экспедиции не то чтобы предусматривалось, но не возбранялось, Неприятное ощущение прошлого раза, конечно, еще не забылись, но их раз перетерпели однажды, стало быть, можно перетерпеть снова, не помрут. Единственно пришлось выйти на связь с Землей, но это было сделано еще на Юпитерианской базе, воспользовавшись ее мощной антенной. Земля была не против, и Седов, удалившись на безопасное расстояние от кишащих мусором окрестностей Юпитера, Начал разгон.